Глава вторая. Смыв с себя усталость и грязь, скопившуюся после утренней тренировки, я, наконец, почувствовал себя обновленным человеком. Что ни говори, а душевые в этом мире можно было бы смело считать лучшим изобретением. В школе имелись только бани и горячие источники, располагавшиеся на самой вершине горы Меча, где жили старейшины и прямые ученики. После душа я быстро переоделся в школьную форму и спустился на первый этаж. К этому времени мама уже ушла, а Макс вовсю хозяйничал на кухне. «Будев?» — с набитым ртом спросил он, протягивая тарелку с аппетитно выглядящим поджаренным хлебом с яйцом. «Прожуй, я потом говори». Забрал у него тарелку, я подошел к окну, выглянул на улицу. «Ты хоть подготовился к сегодняшним экзаменам?» «А то ты же меня знаешь!» — кинул Толстяк после того, как с наслаждением запил свою еду стаканом воды. «Кстати, Леру-то разбуди, тебе же тетя Люда сказала!» «Да помню я, дай поесть!» — отмахнулся от него и вновь выглянул на улицу, раздумывая, брат ли сегодня зонт или нет. Что-то тучи набежали быстро. «Главное, что физическая подготовка и магическая практика не сегодня!» Остальное мне без разницы». Между тем продолжил свою мысль об экзаменах Макс. «Они будут завтра недолго ждать». «Вот завтра и буду переживать. Эй, ты чего так быстро все съел? Едой надо наслаждаться, тщательно пережевывать, смакуя вкус». «Да, в этом весь ты, Макс. Ладно, пойду разбужу Леру, и уж будь добр, не съешь ее завтрак». «Я вижу, как ты на него смотришь, и думать забудь». «Хорошо, хорошо», — поднял руки Толстяк. «Все понятно». Разбудив сестру, потратил на это целых двадцать минут. Мы с Максом быстрым шагом направились в сторону остановки. Пускай до школы было не так далеко, но из-за Леры, которую с большим трудом удалось растормошить, мы и так потеряли много времени. Благо, в это время автобусы ходили чуть ли не каждые пять минут, и нам без особого труда удалось заскочить в один из них. «Андрюх, мне показалось, или Лера сегодня выглядела хуже, чем обычно?» вдруг спросил меня Макс, когда мы с другом протиснулись на заднюю площадку автобуса. «Не, это у нее, можно сказать, сезонное. Сегодня пик активности Амины, вот Лере и нехорошо а, -а, -а понял. Да уж, понял он». «Не переживай ты так», — Макс расценил мое молчание по-своему и поспешил отвлечь. «Лучше подумай, как произвести впечатление на Заславских. Тогда твоя мечта поступить в один из магических универов столицы будет исполнена, да?» «Скажешь, что же мечта?» — я усмехнулся. «Скорее, один из важных этапов и ключевой момент тут — произвести впечатление». Гудя своим двигателем, автобус наконец подъехал к одной из школьных остановок. Пришлось потолкаться, чтобы быстро выбраться из переполненного транспорта, но ничего не поделаешь. Сейчас большинство рабочих возвращались на городские предприятия. Мы кое-как выбрались из автобуса, протиснувшись через недовольную толпу. На остановке в такое время было очень оживленно, и чтобы не оказаться на пути, хлынувшей к автобусу толпы, мы с максом постарались как можно быстрее уйти подальше впереди в нескольких десятках метров находился высокий забор школы созданный из магического полотна а за ним основательные здания учебных корпусов самой крупной и престижной в городе школы в свое время отец многое отдал чтобы я без проблем поступил сюда В самой школе быстро выяснилось, что информация о приезде Заславских не такая уж и секретная. Ученики гудели, пересказывая друг другу эту новость, и, похоже, знающий Серега рассказал об этом не только одному Максу, но и каждому, кто с ним говорил. «Да, я-то рассчитывал побыть хоть немного в центре внимания девчонок», с грустью прокомментировал это Макс. «Ну и хрен с ним, я побежал, Андрюх!» «Давай после занятий пересечемся, сходим в какую-нибудь кафешку». «Не, после занятий нужно кое-что по дому сделать, идти на тренировку», — покачал я головой. «Блин, ну ты бы хоть иногда выбирался в центр. Так от этой учебы и тренировок чокнуться ведь можно. Ага». «Вместо того, чтобы поедать булочки и сладости из своего магазина, лучше бы занялся собой и похудел», — передразнил я его в ответ. «Если что, я серьезно могу помочь с этим». «Да, да, как-нибудь потом», — махнул друг на мою очередную попытку заставить его заниматься и умчался к себе в класс. Информатор Макса и по совместительству всей школы оказался прав. Ближе к середине дня, когда я уже и думать забыл о Заславских, к школе подъехал целый кортеж из 24 машин с фамильными гербами на дверях. Владельцы города и одни из самых знатных семей всего районного пояса прибыли по приглашению на экзамены. К сожалению, или, возможно, к счастью, взглянуть на благородные семьи мне так не удалось из-за занятий, проходящих в другом школьном корпусе. Впрочем, я особо не был этим расстроен, думаю, завтра мы в любом случае столкнемся. А пока стоило сосредоточиться на обычных экзаменах, которые мне сегодня предстояло сдать. «Эй, Андрей!» – раздался позади хорошо знакомый возглас, из-за чего я мысленно выругался. «И тебе не болеть, Матвей!» – стараясь сохранять невозмутимость, ответил я. «Слышал, что завтра Заславский будут наблюдать за нашим экзаменом по практической магии». Ко мне подошел рослый детина, что по какой-то причине искренне считал себя лучшим магом в школе и очень ревниво относился к этому своему званию. Несколько раз мне посчастливилось обойти его в результатах экзамена, и этого стало достаточно, чтобы я мгновенно был причислен им к разряду соперников. Порой эта его черта, скорее даже повернутость на желание быть всегда лучшим, становилась невыносимой. Да, я прекрасно осознавал, что раздражаться на подобную чепуху человеку, следующему по пути боевых искусств, глупо, но ничего не мог с собой поделать. Этот парень мастерски умел бесить. «Слышал, мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы идти все так же спокойно». «Отлично. Мне кажется, это поставит точку в нашем споре о том, кто лучше в нашем классе», — радостно сказал Матвей. «Я с тобой ни о чем не спорил. Да-да, наконец все будет решено раз и навсегда». Посмеиваясь, кивнул он и своей прыгающей походкой направился куда-то в сторону столовой. Вот же заноза. Хотя, может, после этого он и отстанет от меня и переключится на кого-нибудь еще. Я мысленно покачал головой и направился в класс. Ничего удивительного, что большинство моих одноклассников сейчас обсуждали не сегодняшние экзамены, а недавний приезд благородных семей, причем информации у них об этом стало куда больше. «Я своими глазами видел наследницу Заславскую», — на весь класс заявил наш местный проныра, который всегда любил совать свой нос во все сплетни гуляющей по школе. «И когда ты только успел, они же буквально с час назад появились в школе!» Парня окружили небольшой толпой мои одноклассники, заинтересовавшись его словами. «Уметь надо!» «Я вам, кстати, еще самое интересное не рассказал. За Славскими по какой-то причине приехали вороновы и тоже притащили с собой свою наследницу». «Что? Вороновы?» По классу разлетелся еще больше гул. Семья, о которой велась речь, так же, как и Заславский, являлась одной из великих управляющей всем нашим районным поясом. «А кто она? Тебе удалось ее рассмотреть?» «Простите, но с Вороновыми как-то уж не знаком. Понял, что она наследница только потому, как она держалась, и...» В этот момент в класс вошел учитель, мгновенно прерывая рассказ нашего сплетника. В школе не поощрялось распространение слухов, особенно если это касалось благородных семей. «Займитесь лучше подготовкой к уроку». Похоже, учитель хорошо расслышал, что обсуждалось в классе мгновение назад. «Это наш последний урок перед экзаменами, сосредоточьтесь на том, что важно». Первый день экзаменов оказался для меня самым обычным. Тем более их в щадящем режиме сегодня было всего два, и по не таким уж тяжелым предметам. Благодаря умениям хранителя знаний мне не составило особого труда сдать оба экзамена на отлично. Хотя, стоит признать, в отличие от мира боевых искусств, здесь эти умения использовались мной постоянно. Уже вечером после окончания всех тестов я встретился с Максом возле ворот. Толстяк стоял, подпирая стену каменного забора, и отстраненно наблюдал за припаркованными неподалеку шикарными машинами благородных семей. «Только взгляни на это!» — кивнул он на кортеж. «Каждая из этих малюток стоит, как магазин моих родителей!» «Не завидуй!» — усмехнувшись, ответил я, поправив рюкзак, направился к автобусной остановке. Возле машин можно было заметить выстроившихся охранников, вооруженных легкими мечами, покоившимися в ножнах. А также у каждого имелась кобура с огнестрельным оружием, популярным в этом мире. Вот только тварям из-за барьера и порабощенным аминой пулей нипочем. Именно поэтому среди всех магов и воинов так популярны мечи из так называемой «холодной стали». Хотя, как по мне, они были уж слишком легкими. Матушка обещала приготовить что-то вкусное, может, заскочим ко мне? Между тем предложил, как обычно, Макс. Он почему-то считал своим долгом каждый раз, как его угощали у меня дома, отплатить тем же. Нет, я же говорил, сегодня хочу помочь маме с домом. Фасад надо починить, а после пойти тренироваться. Твое дело, конечно. Но я напомню тебе, что завтра экзамен по практической магии. «Все будет в порядке». Сколько бы я ни пытался ему втолковать, что магическая сила и боевое искусство не зависели друг от друга, Макс все едино не верил, даже если факты были прямо перед его носом. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — кивнул он. «Если что, то все же заглядывай, маман давно тебя приглашала». «Хорошо, может быть, загляну». «Ну, вроде пока сойдет». Я критически осмотрел дело своих рук и довольно кивнул. «Братик!» — меня отвлек голос Лера, раздавшийся за спиной. Обернувшись, я увидел приближающуюся хрупкую бледную девочку с белокурыми волосами, завязанные в два хвостика, смешно торчащими в разные стороны. Моя сестра не могла похвастаться хорошим здоровьем, и даже я со всеми знаниями акупунктуры и ключевых точек жизни и смерти, не мог ей ничем помочь. Чувствительность к камине — напасть свойственна лишь жителям окраинных районов. «Братик, мама звонила, сказала, сегодня опять задержится». Лера подошла ближе и осмотрела плоды моих трудов, оказала рукой с висящим на ней массивным отслеживающим браслетом на небольшую трещину в фасаде. «Ты здесь не доделал». «Много, ты понимаешь», — не удержавшись, улыбнулся я и положил руку на белокурую голову. «Лучше уроками займись, а мне надо потренироваться». «Ай, не трогай меня ты весь за маски!» Возмутилась в смущении сестра, отскочив в сторону и показав язык, убежала домой, не забыв при этом кинуть пару комментариев по поводу «Грязнуль братьев». После душа я вернулся в свою комнату и, переодевшись в тренировочную форму, подхватил простенький с виду деревянный меч, находящийся в синем чехле. Подобные тренировочные орудия продавали во множестве лавок города и предназначались они прежде всего для практики магического боя. Но, как оказалось, замечательно подходили и для боевых искусств. Закинул меч, называемый еще Баккеном, за спину и крепко схватив его за удобные завязки, я отправился в свое тайное место практики. Сегодняшний успех со сбором природной энергии вдохновлял. Уже несколько лет я безостановочно практиковался в использовании десяти движений цветения школы меча и смог с большим трудом овладеть лишь тремя из них и теперь впервые за целый год у меня появилось хорошее предчувствие. На этот раз уверен, у меня получится воспроизвести четвертое движение, последнее из тех, что мне в теории были доступны на этапе создания основания. Я чувствовал, что до следующей ступени уже было рукой подать, но все еще не решался ступить на него. Успех в боевых искусствах был затерпеливым. С хорошим настроением я направился к парку. Солнце медленно опускалось за горизонт. Местные обычно старались после заката на улицу не выходить, опасаясь появления тварей из-за барьера, хотя всем было хорошо известно, что существам пустоши и порабощенным без разницы, когда нападать. Пожалуй, для меня это было самым странным, нерациональный страх к темноте у местных. В моем родном мире боевых искусств темнота не считалась чем-то опасным. Благодаря чувствительности к природной энергии, любой воин легко ориентировался и в полнейшей тьме. Даже на самом первом этапе сбора природной энергии любой практик боевых искусств без труда имел возможность чувствовать пространство вокруг себя. Чего уж говорить о том уровне, на котором находился сейчас я. Еще чуть-чуть, и мне удастся начать создание своего золотого ядра. В моем мире воины, достигшие этого, становились почетными членами школы, входя в ее элиту. И это при том, что мне только исполнилось 18, а вокруг имелось очень мало природной энергии. В прошлой жизни в такой ситуации у меня бы был уровень настоящего гения школы меча. Вот только я уже не в мире боевых искусств, и давно пора прекратить жить былыми сожалениями, и это точно никак мне сейчас не поможет возродить родную школу. Я посмотрел на полупустую трассу. Сейчас по дороге мимо меня проезжали в основном грузовики с Аминой, направляясь куда-то на юг, к районному центру, а там уже и в саму столицу». Поставки магической энергии были критически важны для всего районного пояса, и я уверен, что в других центрах добычи работа, как и у нас, никогда не останавливалась. От этих поставок зависела не только целостность барьера, но и само существование нашего пояса. Как раз в этот момент меня привлекла проезжающая мимо кавалькада подозрительно знакомых машин с характерной эмблемой на дверях, исполненной в виде двух перекрещенных мечей, заключенных в круг. Семья Заславских. На большой скорости кортеж проехал мимо, умчавшись куда-то за город, где, как я понял, должен был находиться один из фамильных дворцов. Когда я добрался до входа в Фоминский парк, солнце уже окончательно закатилось за горизонт, погрузив окружающий мир в сумерки. Впрочем, серебристое сияние барьера далеко впереди давало достаточно света, чтобы я даже без ощущения природной энергии прекрасно ориентировался вокруг. И надо сказать, именно в такое позднее время мне больше всего нравилось посещать этот парк. Под серебристым светом барьера он преображался, становясь похожим на мистические храмовые сады, что располагались близ горы меча. В какой-то момент деревья парка раступились передо мной, пропуская на хорошо знакомую поляну, где я обычно практиковал боевые искусства. На краю поляны виднелся исковерканный силуэт дерева, которое сегодня утром было использовано мной в качестве тренажера. Сейчас в серебристом полумраке оно напоминало больше разорванную человеческую фигуру, застывшую в воздухе. Прямо скажем, не самая приятная ассоциация. Ладно, все лишние мысли прочь. Сейчас следовало сосредоточиться на цели, ради которой я сюда пришел. Вытащив из чехла деревянный меч, я критически осмотрел его. Надеюсь, сегодня я не сломаю его. Тренировочный бакен достать было трудно, и у меня каждый раз разрывалось сердце, когда он ломался. Встав в стойку, я замер, превратившись в живое изваяние. Сейчас следовало полностью сосредоточиться на последовательных движениях цветения. Да, понятно, что в реальном бою тебе никто не даст возможности вот так постоять, подготовиться. Но это и не реальный бой, а тренировка. Практика, которая мне все еще никак не хотела даваться. Крепче ухватил деревянный меч, я постарался ощутить его, стать с ним единым целым. Минута. Вторая. Яркая вспышка озарения мелькнула в голове, и в ту же секунду я ударил. Первое движение цветения. Лепестки открываются свету. Бакен в руках вспыхивает силой. Шаг вперед, воздух передо мной гудит из-за закручивающейся природной мощи. Удар. Земля впереди беззвучно взрывается, подлетая на метр ввысь. Второе движение цветения, пронзающий цвет. Поворот клинка чувствую, как сила ударяет мне в руку. Три слитых атаки в единый стремительный взмах меча и взлетевший воздух комья земли вместе с травой и опавшими листьями в один миг превращаются в пыль. Разрушительная мощь наполняет мои мышцы, готовая сорваться смертельным ударом. Третье движение цветения – сад убийственных лепестков. Бросаюсь вперед. Тело действует на автомате. Ураган природной силы накрывает поляну, окрашивая все вокруг меня в нежно-розовые тона. Пыль под действием этого вихря разлетается в разные стороны. Шелест деревянного лезвия, несущий в себе убийственную мощь, В одно мгновение накрывает всю площадку. Не останавливаться. Голове гудит, боль скручивает руки и ноги. Четвертое движение цветения. Разрушительный шквал. Десятки вспышек яркого света ослепляют. Я с невероятной скоростью шагаю вперед, нанося вихрь смертельных атак, оставляющих после себя на мгновение следы из убийственной природной энергии. Последний шаг. И останавливаясь посреди поляны, глядя на изрытую, раскуроченную землю вокруг. Заключительное движение превратило место, где я практиковался, в настоящее поле боя. «У меня вышло!» — в голове пульсирует лишь одна мысль. «Четвертое движение получилось!» В «Восемнадцать лет освоить эти атаки?» «Мне и самому не верилось!» В груди не хватало воздуха, я чувствовал себя так, будто целый день выгружал мешки с песком. Но ничего, за ночь, благодаря природной энергии, успею восстановиться. Вот же черт! Последнее движение мне оставило лишь какие-то крохи сил. В этот момент меня совершенно неожиданно отвлек хруст ветки за спиной. Какого хрена? Обернувшись, я с огромным удивлением увидел у самого края поляны, двух девушек. Шатенка и блондинка невероятно красивые и ошарашенные. У темненькой в руках я заметил похожий на мой чехол, вот только меч в нем я чувствовал был самый настоящий. Блондинка казалась безоружной, но при этом я хорошо ощущал ее силу Амины. Маг и далеко не из слабых как и я во имя всех богов мог пропустить их приближение ты кто такой первая подала голос блондинка но ее тут же прервала подруга мастер покажите еще раз эти движения мечом а, -а. Э, э фраза второй девушки оказалась для меня настолько неожиданной и я даже не сразу нашел что ей ответить